Ростом поднялся и, подойдя к Тире, присел возле него. «А у меня работа сегодня идет хорошо», — сказал Тире. «Вот уже кончаю топор, скоро примусь за другой. Солнце еще высоко». Он взглянул на небо и добавил. «Очень плохой камень. День пользуешься и уже не годится. То и дело приходится точить». Он стал пальцем испытывать острие топора. «Точи, дорогой Тире, тупой топор утомляет его, а ведь он неутомим в своем труде», — сказал Ростом, тяжело вздыхая. «Сегодня утром ты еще спал, вижу, вышел из своей пещеры, прошел тихонько мимо нас, чтобы не разбудить. Затем направился к источнику, который чудом он открыл, когда мы не находили питьевой воды. Умывшись у источника, он стал на колени и долго молился. Потом взял топор и пошел в лес работать». Я долго прислушивался, как стучит его топор, и как сам он поет псалмы. Я не мог больше спать. Солнце только еще встало, а он уже за работой. И вот оно закатывается, он все еще трудится. Не могу без слез смотреть на него, друг мой, тире. Как он похудел, как обессилел. Зачем он так мучает себя? Ему не терпится, не терпится. Ведь мы, дорогой Ростом, давно уже здесь, как заключенные, не ведаем, что теперь происходит в Армении. Кто знает, что делает царь на Хараре и какие еще безобразия творит Шапух? Мы решительно ничего не знаем. Помнишь, в каком тяжелом положении мы оставили нашу родину? Поэтому как он может терпеть? Его сердце там, на родине. Его неутомимая душа стремится в миг перелететь в безбрежное пространство моря, достигнуть любимой страны и залечить ее раны. Все его мысли там, в Армении. Ах, когда же он достроит свою лодку, — воскликнул Ростом, и на его красивом лице появилось тоскливое выражение. — Кончит, скоро кончит, — ответил Тире уверенностью. — Новый месяц нас здесь уже не застанет. Эти слова ободрили Ростома, и он, протянув руку, обратился к товарищу. — Дай-ка я тебе немного помогу. Возьми вот этот камень. Ростом взял обломок необработанного камня и стал его обтачивать. — Все же работа меньше его утомляет, чем бессонница, — продолжал Тире. Он почти совсем не спит. Я не раз замечал, как он встает ночью и в раздумье молча ходит по острову. Обойдет его несколько раз, затем сядет у берега и неподвижно вглядывается вдаль. Смотрит в ту сторону, где оставил потерянную славу. Смотрит туда, где осталась его паства и церковь. И так он долго сидит, пока не взойдет солнце и пока первые лучи не напомнят ему, что пора снова браться за работу. Красивое лицо Ростома снова омрачилось. Положив на землю осколок камня и обратив печальный взор на товарища, он ответил, «Неспокоен он, неспокоен сердцем и душой. Можно ли уснуть в таком состоянии? Чтобы не опечалить нас, он старается скрыть свою тоску. Он считает нас все еще малодушными». Не способными разделить его чувства. Поэтому ищет утешение в молчаливом самоистязании. Он прикоснулся рукой к колбу, отвел в сторону густую прядь волос, упавшую ему на лицо, и затем продолжал. «Так нельзя больше жить, тире. Он почти не ест ничего. Он совсем изнурил себя. Вчера он мне сказал, поищи, Ростом, нет ли здесь грибов. Я с радостью бросился искать, и мне удалось найти несколько штук». Но будет ли он их есть? Несколько дней назад он заговорил об инжире. Я заметил одно деревце инжира. Ежедневно ходил и поглядывал снизу, не поспели ли плоды. Деревце росло на высокой скале. Вчера рано утром я пошел опять с большим трудом скарабкался на скалу и сорвал спелые плоды. Когда я поднес ему инжир на разложенных листьях, он очень обрадовался и благословил меня. А сегодня вижу, как положил я инжир, так он и лежит нетронутым. Не съел ни одного плода. Должно быть, забыл. Да, он теперь быстро все забывает. Это понятно. Разговор двух молодых людей прерывался иногда глухим стуком, доносившимся из глубины леса. Он еще работает? Да, работает. Как ты думаешь, Тире, вот он мастерит лодку. Доплывем мы на этой лодке до материка? Я немного... Ты немного сомневаешься? Знаешь, ростом если он расстелит свой плащ на воде и объявит «садитесь, поедем!» Я с твердой уверенностью сяду и поеду. Я тебе скажу другое, ростом Суша не так далеко, как тебе кажется. А ты откуда знаешь? Он сам мне сказал. Как-то раз он заметил птицы они летели к нашему острову. Это не морские птицы, промолвил он. «Они летят с материка. Суша от нас недалеко», — Ростом задумался. «Да, это очень верный признак», — сказал он убежденно. «Однако не пора ли нам в лачугу? Пойдем разведем огонь, приготовим что-нибудь поужинать до его прихода», — ответил Тире и стал собирать сделанные им каменные орудия. Ростом снова вернулся к своей верше. Веревкой, сплетенной из гибких ветвей, — Он притянул ее к берегу. Затем, засунув в нее руку, стал вынимать рыбу и класть в маленькое лукошко. Когда он вторично запустил руку, то вытащил двух раков. — Как это вы заблудились и попали сюда, — сказал он, и тоже бросил их в лукошко. Набрав достаточно рыбы, он поставил вершу на прежнее место и, взяв лукошко, покинул берег. Оба направились к лачуге, продолжая прерванный разговор. В той стороне леса, откуда был слышен стук, работал человек, о котором говорили молодые люди. Это и был мужчина высокого роста, почтенный наружности и с глубокомысленным, благородным взором. Пышная борода, блестевшая, как черный янтарь, покрывала его могучую грудь. В глазах горел огонь. Вероятно, очень красивый в молодости – Он и сейчас был красив. Во всех его движениях чувствовались энергии и величия. Он сочетал в себе что-то неземное и земное в его возвышенном благородстве. Его одежда духовного пастыря имела жалкий вид. Ноги были обуты в сандалии из древесной коры. Но даже в столь убогом одеянии он все же был похож на небожителя, которого несчастные обстоятельства обрекли на каторжное существование. Умелыми движениями руки он взмахивал тяжелым каменным топором, и громадное дерево трещало под его ударами. Топор скорее скоблил, чем тесал. Тем не менее его удары, выражавшие упорное и неустанное терпение, оставляли на толстом бревне следы большой работы. Дерево, лежавшее перед ним, как гигантская рыба, было царем и патриархом леса. Прошли века, пока оно вырастала, превращаясь в гиганта, и много времени пришлось употребить, пока тупой каменный топор с помощью неутомимой и терпеливой руки отделил его от корня и повалил на землю. После этого человек стал его долбить, чтобы сделать лодку. Он работал с такой быстротой и энергией, что казалось, если бы его ноги были из железа, он перестал бы пользоваться каменным топором. Работа уже подходила к концу. Борта лодки были выровнены, а середина выдолблена. Еще несколько недель работы, и лодка будет готова. Он был уверен, что с ее помощью освободиться из заточения, сразиться с морскими волнами, чтобы отправиться на родину, куда его призывали долг и бедственное положение страны. В куче стружек валялось много каменных топоров, притупившихся и ставших непригодными. Камень износился, но энергия этого человека, его выдержка оставались несокрушимыми. Он уже кончил свой сегодняшний дневной труд. Положил топор, прошелся вдоль лодки и внимательно осмотрел ее днище. Затем взял свой плащ, брошенный тут же на щепки, накинул его на себя и величавой поступью стал спускаться к берегу. Узкая тропа, протоптанная его ногами, бежала среди кустов и зарослей, велась по мшистой скале и исчезала в тенистой чаще леса. Он шел по этой тропе. Назойливые иглы терновки цеплялись за его одежду. Порой ветви царственного дуба били по его прекрасному лицу, но он ничего не замечал. В глубокой задумчивости он прошел все расстояние до пещеры. У ее входа была скамья, сплетенная из прутьев. Он опустился на скамью и стал озабоченно смотреть на заходящее солнце. Казалось, его взор стремился обнять бесконечное пространство, через которое прошло светило Вселенной. И сам он когда-то, как солнце, тоже излучал свет и тепло на целую страну. А теперь...